История вторая. Последняя книга. Это произошло ранним-ранним утром. На холодных камнях тротуара лежала девушка лет 16-17, скорее всего школьница. Форменную одежду покрывали пятна грязи, руки и ноги были в синяках и ссадинах, тёмно-рыжие косички дострепались, а большие очки съехали на бок. Складывалось ощущение, что девушку побили, а потом ещё и хорошенько потоптались по ней. Через некоторое время девушка застонала, слабо зашевелилась, а потом резко подняла голову, схватила лежавшую рядом с ногами сумку и принялась лихорадочно рыться в ней. Наконец она достала небольшие, с ладонь, книжки с картинками, тщательно осмотрела их и пересчитала. Два, три, четыре, пять. Всего было семь книг о разноцветных облажках. Облегчённо выдохнув, девушка прижала их к груди и, прикусив губу, задумчиво проговорила. Осталась одна. Затем она убрала книги в сумку, встала, отряхнулась и исчезла в утреннем тумане. Эпизод 28. Коллекционер. Часть первая. В рабочем кабинете с заваленным разномастными книгами спала девушка. Ей было лет двенадцать-тринадцать. Струящиеся черные волосы достигали талии, а глазами могла смотреть сама ночь. Странная не то доспех, не то платье и одежда. Также была чёрной. На первый взгляд, девушка казалась холодной и искусственной, как кукла. Однако слабый румянец на щеках и тихое умиротворённое сопение развеивали иллюзию. К тому же, ни один мастер не смог бы создать настолько детское, невинное личико. Вскоре девушка вздрогнула, подняла голову с книги, на которой спала, выпрямилась и широко зевнув, потёрла рукавом слепающие глаза, ещё больше растрепав и без того взлохмаченную чёлку. За окном село солнце. Близился полдень. Девушка рассеянно посмотрела на колочущиеся на ветру деревья, опомнилась, когда желудок негромко заворчал, напоминая о себе, сделала глоток и стоявши рядом с локтем чашки, встала, прихватив книгу с собой, побрела к двери и вышла в коридор. Тяжёлые металлические ботинки звенели при каждом шаге. Пройдя немного, девушка остановилась перед гостевой комнатой, она услышала шум, почувствовала насыщенный аромат свежего чая и Кивнула своим мыслям, толкнула дверь и вошла. "Здравствуй, Далян. Отличное утро, не правда ли?" Звонко поприветствовала её молодая, лет 20, девушка. Простая юбка, как у монахини, толстый кожаный ремень, за который можно засунуть револьвер, белоснежная блузка, мужской галстук и высокие ботинки со шнуровкой по всей длине. Блестящие, светлые, слегка вьющиеся волосы подстрижены до плеч, что выдаёт решительный характер. Короче говоря, она выглядела как покоритель нового света. Несмотря на чудговатый вид, девушка была вовсе не дурна, если не сказать больше, настоящая красавица. Но самое сильное впечатление производила улыбка, открытая и яркая, как у ребёнка. Это была Камила Зауэркейнс, дочь самого богатого человека в городе. Она долго жила в Америке, среди диких просторов, поэтому сохранила детскую открытость и непосредственность. У тебя на щеке книга отпечаталась? Снова читала допоздна. Хе-хе, кнов просила Камилла. Даля неожиданно увидит её и неприязненно, скривившись, повернулась к креслу, в котором сидел юноша, хозяин дома. Хёе. Что это блондинка забыла у нас с утра пораньше? С каких пор наш дом стал выставочным залом старых необъеженных кабел? Это ты про Камилло? Подняв голову, дво заметно усмехнулся Хёе. Даля угрюмо взглянула на пышную грудь гости. Да, про неё. Про это существо. К чему я мог похвастаться раз внешностью? Мне кажется, или ты завуалированно оскорбила меня? Надулась Камилла, а потом о чём-то вспомнила, с озорной улыбкой полезла в сумку и немного пошарила в там достала небольшую жестяную коробку, на боку которой красовалась рельефная надпись "Разытье". Так называлось печенье, довольно популярное среди простого населения. Его можно было найти в большинстве бакалейных лавок или киосках на железнодорожных станциях. Я же принесла тебе красивые вкусняшки. Покапаешь моё расположение за дешёвую еду? Когда же ты научишься думать? Сокрушённо вздохнула Далиан. Впрочем, не имея ничего против, я как раз проголодалась. Конечно, конечно, угощайся, не стесняйся, пригласила её Камилла. Далиан открыла крышку и нахмурилась. Внутри коробка была разделена на две секции, в которых лежало по дюжине двойных шоколадных печенек. посыпанных какао-порошком и разделённых прослойкой из белого крема. А под ними виднелась белая обёрточная бумага, покрытая воском. «А это что?» Библиодева достала свёрток, разорвала его и неграммко охнула. «Книга?» – удивился Хьюи. Там была маленькая, с ладонь, книжка с миленькими картинками. На обложке красовался главный герой истории – лягушонок, стоящий на задних лапках. «Но разве не прелесть? Это у них рекламная акция такая!» купи печенье и получи книжку в подарок, пояснила Камилла. Ну я бы не назвал это прелестью, возразил Хёи. Почему это? недоумённо переспросила Камилла. Он ж такой миленький. Ну такой. Впрочем, у художника есть вкус, тщательно подбирая слова, поправился юноша. Вкус? презрительно переспросила Далиан. А вот ока есть вкус, так это у нашей бландинки. Вкус необъезженной кобылы. только полный дурак купит печенье радиоурод для велигушки. Потом это она и останется в девках. М? Она внезапно прервалась и присмотрелась к книжке. Что случилось? Удивился Хёи, библиотекадева показала ему цифру 7 в углу обложки и неохотно спросила у Камиллы: "Что означает эта цифра?" "А, это", хитро прищурилась девушка, явно разжигая любопытство Далиан, неторопливо протянула. "Она означает, что это седьмой том." А всего их восемь. Восемь? Ага. Но ты не узнаешь, какая лежит в банке, пока не купишь, не откроешь и я. Значит, их ещё семь, задумчиво проговорила Далиан, переводя взгляд с книги на коробку, и надолго замолчала. Далиан обеспокоенно позвала Йохёи. Камилла весело засмеялась.